Одновременно с первой машины высаживается еще четверо. Впереди водила, сзади двое стрелков с АКМС, которые тащат с собой худющего мальчишку с завязанными глазами. Это Шамиль, тот самый заложник, из-за которого и завязался весь цирбор. Они успевают сделать три-четыре шага к дому. В этот момент второй джип окончательно останавливается, и все его четыре двери распахиваются. Пора. «Хо-о!» — отчаянно орёт Антон, киная изо всей силы двери, выскакивая на крыльцо. хш стартуя из-за дальнего угла кашары, противно шипит муха На какой-то миг вся компания застывает на месте. Вот он, тот самый превалирующий момент, который внезапное нападение дарит атакующим. В этот момент делается 80% победы. Потому когда же самые опытные бойцы какое-то ничтожное время пребывают в ступоре, до тех пор, пока не включатся наработанные боевые автоматизмы. Одновременно с мухой из-под крыльца стартует Барин. Муха, естественно, быстрее, но Барин гораздо ближе. Чудовищным прыжком он преодолевает небольшое расстояние от крыльца до Троицы с заложником и размаху падает на мальчишку, вырывая его из рук конвоиров и отшвыривая под джип. Бабах! Реактивная граната вламывается через лобовое стекло в салон второго джипа и рвется с оглушительным горохотом. Одновременно раздаются слабые шлепки с крыши, из корыши, из-за ближнего угла кошары работают снайперы. Все это происходит за те считанные секунды, пока антон выскакивает иззеррного проема и бежит к ахмеду с Абаем. есть все шансы взять ахмеда живьем если добраться до него раньше чем он успеет перевести свое оружие в горизонтальное положение а и успеет стрелять вряд ли будет между ним и антоном абай но ахмед отправляется от шока на удивление быстро просто фантастически быстро Он, молниеносно неносно приседает на колено, вскидывает свою скорострельную строчилку и прямо через обая выпускает по Антону длиннющую очередь во весь магазин. Плевать ему на обая За десятую долю секунды до того, как стволки париса начинают плеваться свинцом, Антон с щучкой прыгает вперед, переходя на кулибит, и, кворкнувшись по инерции, едет задницей по грязи, финишируя у заваливающегося назад Абая, почти пополам перерезанного очередью. Абай медленно падает, перевалившись через Антона. Подошли его сапог остаются у наибольшего волкодава зоны на плечах. Наверное, это жутко гротескное зрелище, если смотреть Анфас. Но Анфас может смотреть лишь Ахмед, а ему сейчас не до этого. У Ахмеда пустой магазин. полил от души, цель была очень близко, не верил, что промажет. Ахмед, пощелкивает пустой магазин, рвет из разгрузки полный и застывает, как вкопанный, поймав гибельный взгляд, уставившегося ему в лицо вражьего ствола. — Очень приятно! — от души бормочет Антон, аккуратно простреливая Ахмеду правую руку. Главарь похитителей громко кричит от боли, роняет оружие и сгибается в три погибели. Хороший воин, но на боль слабый. Дед в Чеченске, тогда, у брода, продолжал воевать с размажженным плечом, а этому пуля попала в мякоть и сник. «Ложись, падла, и не дергайся, а то башку прострелю», — рекомендует Антон вставая, пинком отбрасывая в сторону Ахмеда в кипарис и осматриваясь. Вот и все собственно. Пока он тут барахтался с Ахмедом, снайперы сделали свою работу. Жирно чадит продырявленный джип за оградой. Рядом валяются два горящих трупа. Однако не померли сразу, когда граната рванула. Пришлось снайпером достреливать. Водила Ахмеда готов. Конвоиры, что тащили из заложника, валяются в грязи, хрипло, орут от боли. Им прострелили плечи. Плечи — это Мо. Это он старается для финального акта, бережет материал. — Все, все, родной мой, все уже кончилось, — бормочет барин, гладя мальчишку по склокоченной голове. Они так и сидят в грязи, привалившись к джипу. — Повязку с ними подсказывает Антон, краем глаза наблюдая, как из-за дома к ним медленно направляется младший сын Абая. Сын впился взглядом в тело отца, шаги его замедляются, губы начинают выплясывать в преддверии горестного вопля. Он бы давно заорал, но во дворе враги. Нельзя показывать свою слабость. А потом еще неизвестно, как собираются враги поступить с ним. «И его семьей?» «Что?» — не сразу соображает барин. «Не понял». «Повязку с Шамиля с ними ревкает Антон. «Руки развяжи! Чего расселись? Давай, приведи его в порядок и шашлыком покорми! Давай, давай, быстро!» От своих позиций подтягиваются бойцы. Север и сало слезают с крыши. Джо и Мой идут от кошары пытливо всматриваясь. В лежащие в грязи трупы. «Сколько петель?» — издалека интересует Само. «Ваха, Ахмед, вот эти двое», — Антон указывая на конвоиров с простреленными плечами. «Итого четверо. Давай, бери севера, занимайтесь. У вас часа полтора, не больше». «Все, пошел». Мог хватать севера за рукав и тащить его к хозяйственному сараю. «Север упирается». Он многозначительно показывает за угол. Неплохо, мол, сначала подкрепиться шашлыком, а потом уже вкалывать. — У тебя аппетит не пропал? — Антон тык от пальца в сторону дымящихся трупов. — Какой аппетит! — возмущается с севера, направляясь за угол. — Просто жрать охота! Остальным членам команды жрать уже неохота. Они пожимают плечами. Север — это второй лось. Был такой робот в команде. Как постреляет, сразу жор нападает. «Ладно, ты и организуй тут все», — обращается Антон к Варину, показывая большим пальцем через плечо. «Сына Абая в подвал. Этих ублюдков в подвал. Их сразу в отдельную камеру. Гним в Аху и Ахмеда. Ахмеда, перевяжите!» «Шамиля, умой, покорми шашлыком, только не очень. Сразу много нельзя. Остальные пусть помогают ему. Так, ну а мы с Салом прокатимся на бандитской тачке, вон на тот холмик. Свяжемся с полковником, а то он там извелся весь. Сало, поехали!» Полковник прибыл едва ли не через час после доклада. «По всей видимости, гнал свой ленд-крузер, не выбирая дороги». Зия Дебирович и его брат, не разобравшись в ситуации, сразу бросились к выложенным во дворе рядком трупам и стали всматриваться в мертвые лица, светя припасенными фонарями. «Никаких причитаний и воплей!» Молча стиснул зубы. «Мужики одним словом!» «Мать твою!» — коротко ругнулся полковник. И, уцепившись взглядом за спускавшегося с колеса, Антона рявкнул. «Где?» «В сортире». Антон указал на притаившийся в углу двора сортир и виновато пожал плечами. «Мы его мясом покормили, а он три недели на хлебе и воде, ну и...» «Чего вы там с трупами?» Гаркнул полковник с заметным увлечением, переводя дух. «Я же вам сказал, живой он, все в порядке». А от сортира уже ковылял в припрыжку Шамиль. Вот тут вся выдержка отца как будто испарилась. Бросился к сыну, схватил в охапку, принялся исцепленно тискать, причитать. Затем вдруг бухнулся на колени, обхватил ноги Шамиля и принялся бессвязно бормотать по-аварски. «Чего это он?» — удивился шведов «Впервые вижу, чтобы мусульманский мужик вот так вот...» «Прощение просит», — смущенно потупился брат Балова, — «за то, что не сумел защитить, за то, что не был рядом, когда это случилось». «Вы всех убили?» — придя в себя, спросил Зия Дебирович, с каким-то нездоровым интересом глядя на трупы во дворе. «Никто живой не остался, да?» «Четверо!» — буркнул «Антон?» и, предвосхищая следующий вопрос, кивнул на трупы. — Я общался. Тот, кто Шамилю палец резал, там лежит. Не сохранили. Как-то не досуг было расспросить. Редакции. — Жалко, — покачал головой Балов. — Ой, как жалко. А с этими четверыми что?